Глава вторая. Лильен. Клюон отправился общаться с Вестером, а я осталась в одиночестве. Здесь чувствовала себя в безопасности, хотя, наверное, и стоило опасаться действий деда. Но я, видимо, слишком устала, чтобы бояться и его. В нем хотелось видеть защитника. Лучше бы и Лильен так решила а не бросилась под чешуйчатое крыло Аргаса. Тогда бы не случилась эта история. Рейка же права, Вестер был замечательной партией для тихой и забитой девчонки. Благородный, сдержанный, милый, не гора мышц, темперамента и харизмы, как Аргас, зато понятный, с какой стороны не посмотри. Вспомнилось, как трогательно он уговаривал Лилье остаться с ним и не полагаться на слова дракона, и стало совсем грустно. «Дай мне шанс, прошу!» — шептал он тогда, пытаясь ее обнять, а она не позволила ему даже этого. «Прости, я помолвлена с другим. Не стоит, Вестер». «Дура, и я дура», — раз уже повелась на ухаживание Аргаса. «Хотя как-то надоело себя ругать». «Буду во всем винить этого слишком привлекательного дракона». Соблазнил, воспользовался наивностью и отсутствием опыта, свел с ума поцелуями и заверениями в защите. Вот наши наивные сердечки и не выдержали. А злой и коварный драконище просто поигрался гад. «Лильен!» — в комнату вбежал Вестер, развеивая мои грустные думы. Бывший возлюбленный Лильен на первый взгляд остался прежним. Те же милые черные кудри и ясный взгляд голубых глаз, тот же высокий лоб и смешные бакенбарды, которые он отпустил на спор с другом и пока не может сбрить. Все то же, но что-то неуловимое изменилось. Он будто раздался в плечах и груди. Неужели подкачался после разрыва недоотношений с Лильен? Стоит признать, что там были лишь симпатия и сплошное топтание на месте. Оба были слишком робки, чтобы соприкоснуться хотя бы плечами, а не то, что губами. Еще и поэтому Аргас скружил ей голову, потому что сразу пошел в целовальную атаку. «Что ты тут делаешь, Вестер?» Я неловко поднялась с кресла и только тогда поняла, насколько вымоталась. «Я искал тебя, Лилиен. Он подлетел ко мне, замер в полуметре присущей ему нерешительности, но вдруг пересилил себя и сократил оставшееся расстояние. Не успела я опомниться, как была прижата к его груди. Под рубашкой ощущались мышцы. Кажется, он действительно качался. «Лильен, как я рад, что нашел тебя целой и невредимой!» зашептал он мне в макушку. Для меня он был полнейшим незнакомцем, поэтому это объятие напрягало. «Спасибо, конечно, но зачем ты меня искал?» Я надавила на его грудь, вынуждая выпустить меня из захвата, и сделала пару шагов назад. «Я не мог пройти мимо твоей беды». Он посмотрел на меня с такой тоской и отчаянием, что сердце даже болезненно екнуло. «Бедный влюбленный парень». «Во всем виноват я один. Не удержал тебя, не уберег. позволила ящеру тебя околдовать. Ведь знал, какая ты. Тихая». «Наивная ты хотел сказать?» Фыркнула я, а наблюдающий за нашим разговором Клеон придушенно усмехнулся. «Прости», — прошептал Вестер. «Ты ни в чем не виноват. Это было мое решение. Мне же и бороться с последствиями». «Спасибо за беспокойство. Надеюсь, теперь ты успокоишься, порадуешься за меня и...» «Сопроводишь, Лильен, Вальдины», — закончил за меня предложение Клеон. «Что?» — я ошеломленно вытаращилась на деда. «Альдины?» — удивился Вестер. «Да, моя внучка вынуждена бежать от бывшего мужа. Он лорд. Нам неизвестно, как он решит действовать дальше». Возможно, пойдет против закона и отменит бракоразводный процесс. Либо как-то его затянет. А промедление может стоить Лилиен жизни. Ей лучше покинуть провинцию и затаиться, пока решается вопрос с разводом. Более того, уезжать нужно сегодня же. — Я готов, на все готов, — пафосно воскликнул Вестер. — Зато я не готова. Процедила сквозь фальшивую улыбку с предупреждением, глянув на деда. Это что он удумал? Отправить меня с малознакомым парнем в долгое путешествие? Я рассчитывала на нанятых бугаев с черным поясом по местному карате и магической дубиной за поясом. Путешествовать в сопровождении надежного мужчины лучше, чем одной. Вестер — сильный артефактор, порядочный мужчина — И он твой друг. Мне будет спокойнее». В целом, если задуматься, дед, конечно же, прав. Вестер действительно надежный, пусть и неопытный воин. Меня больше напрягала идея в эмоциональном плане. Может, раньше он и был другом Лильен, но давно заявил о своих чувствах, да и не скрывает их теперь. «Не хочу отбиваться от нелепых ухаживаний». С другой стороны, возможно, это то, что доктор прописал. Флирт с другим мужчиной избавит меня от флёра влюбленности в изменщика мужа. А там кто его знает? Вдруг случится любовь? Мало ли. Я же сама считала, что Вестер — прекрасная партия. Он даже в чем то похож на моего Владимира. Не в плане крутости и внешности но он принесся на помощь, лишь узнав о моей беде, либо почувствовал возможности. «Я обещаю, что на этот раз уберегу тебя, Лильен!» Вестер приблизился, взял меня за руку и трогательно заглянул в глаза. «Больше тебя никто не обманет!» «Ты подтянул тело?» Я сжала пальцами его запястья и стал смелее. «Твоя потеря стала для меня толчком на пути изменений. Я беру уроки фехтования». «Вот, Лиля, он сможет за тебя заступиться», — подмигнул мне Клеон. «Ладно», — я медленно выдохнула, сдувая с глаз челку. «Надеюсь, ты прав, дедушка». «Я тебе говорил, выбирай человека, а не дракона», — уколол он. Но кто-то не послушался, поморщилась я. Тогда переоденусь, соберу вещи и в путь. Ты прав, надо скорее рвать когти. Аргас будет искать меня здесь в первую очередь. А уж заявится он сам, отправит воинов клана или убийц, известно только ему одному. Я все же надеюсь, что он сосредоточится на своей истине, а меня согласится отпустить. «Можно же и мне немного наивности?» «Ты опозорила лорда интерной долины», — вспомнили слова деда, и как-то сразу стало грустно. Аргас, гордый, вряд ли простит. Он казался мне и благородным, потому его желание избавиться от жены вызывало во мне столько диссонанса, но практика показала, что тут я ошиблась. «Благородный лорд...» Не стал бы целоваться в саду с другой женщиной, оставив жену на балу под прицелом любопытствующих взглядов. И уж точно бы не стал отдавать супругу на съедение по братиму, уж не знаю точно, в каком смысле. Так что Аргас заслужил свою порцию позора, а я — свободу. «Виола тебе поможет, за дорогой следят, но вас безопасно выведут из поместья». «Только что делать с котом?» «Гай, точно!» Я сжала переносицу, вспомнив об опасном хранителе. «Вдруг он уже несется к Аргусу, чтобы указать ему мое местоположение?» «Но мои предположения развеялись, когда коготь злобного кота поддел мою пятку.» «Ай!» — я отскочила, глядя вниз. Гай присел и опасно прищурила зеленые глаза. Возвращайся к Каргасу и не мешай, я постаралась хотя бы говорить уверенно. А кот вдруг резко оттолкнулся и бросился на меня. Я со вскриком подалась назад и обняла кота, когда он налетел на мою грудь. Кусаться и царапаться он не спешил, что, несомненно, обрадовало. А вот посыл напряг. Он что, собрался ехать со мной? «Аргос теперь еще и предъявит мне похищение его хранителя. Надо бы по-тихому закрыть кота щитами и сбежать. Но пока сделаю вид, что согласна». «Тогда готовься к долгой дороге, котик. Мое путешествие — мои правила, понял?» Кот только фыркнул. Гай в своем репертуаре. Сборы прошли споро. Не хотелось тащить с собой кучу вещей, потому я уместила все самое необходимое в одну сумку. Дальше началась подготовка временной тюрьмы для Гая. Но тут меня ждала засада. Кот оказался намного умнее. Хитрюга просто испарился и не появлялся. Но не было сомнений, что объявится, когда исчезнет, возможность его оставить. «Какие на тебе артефакты? Покажи». Деловито потребовал Клеон, когда наступил момент прощаться. «Чтобы показать все, придется раздеваться, да... Долго, в общем», — неловко пошутила я. В этот момент он так напоминал мне отца. Папа не отличался чрезмерной нежностью и заботу проявлял именно так. Немного грубовато, временами даже жестко. «Я очень скучаю по нему». «Основные покажи», — закатил он глаза. И я продемонстрировала ему весь свой арсенал разнообразных медальонов, браслетов, колец и карманных артефактов на все случаи жизни. «Все сама собирала», — уточнил он, просматривая самые сильные. «Где-то половину...» «Рассчитывай на них. Ты знаешь почему». Он многозначительно поиграл бровями, указав на чрезмерно взволнованного Вестера. Бедняга нарастил мускулы, но со смелостью пока был напряг. Однако он не намеревался давать задний ход, а дед не собирался отправлять меня в одиночестве. Хотя, думается мне, он просто желал устроить нам дорожный романтик для сближения. К артефактору дед относился лучше, чем к дракону. Пусть тот хоть сотню раз правитель. Жаль, что Клеон не сумел образумить Лильен, и она все равно унеслась в замужество с Аргасом. А теперь отдуваемся все мы. «Знаю, все будет хорошо», — заверила я его. Он как-то тоскливо вздохнул, вдруг приблизился и аккуратно обнял меня. «Будь осторожна, девочка». «Обязательно. Спасибо». На глаза навернулись слезы от внезапной нежности дедушки. На этом прощание завершилось. Мы покинули поместье через черный ход под отводом глаз, а дальше мне пришлось залезть на лошадь, чтобы покинуть поместье через лес, минуя скрытую калитку в ограде. «Повезло хоть, что Лильен в прошлом обучалась езде в седле, иначе бы мы здесь и застряли». К счастью, долго продираться сквозь сугробы не пришлось. Вскоре мы вышли к относительно утрамбованной дороге, а потом мы притаились у тракта. Минут через десять ожидания подъехала вызванная Вестером карета. «Послушай, мне кажется, или у тебя больше вещей, чем у меня?» — уколола я, рассматривая чемоданы на крыше нашего такси. Собирал не я. Парень не так и раскраснился из-за мороза а тот и вовсе сравнялся по цвету с редисом. Матушка наверняка не знала, что может понадобиться, и собрала все самое необходимое. Матушка пробурчала под нас. Пришлось обратиться к ней, чтобы организовать отъезд тайны и быстро. Повинился он. Я не живу с мамой, не думай. Съехал после академии. Это хорошо, улыбнулась я. Ты действительно возмужал. «Дура, Лильена, дура! Осталась бы с ним, воспитала бы замечательного мужика!» Мы слезли с лошадей, оставили их с отправленным с нами слугой, а сами загрузились в карету, и та бодренько покатила по дороге. Можно было относительно расслабиться. Но теперь я оказалась один на один с влюбленным в Лильен мужчиной, а Вестер еще сел напротив меня и принялся умильно заглядывать в глаза. «Я так рад, что ты разобралась в себе и решилась уйти от дракона», — воодушевленно начал он. «Вестер, я очень устала, почти не сомкнула глаз ночью. Ты не против, если я посплю?» — вежливо уточнила у него. «Нет, дорогая, нет, конечно», — закивал он. «Спи и отдыхай. Я сяду рядом и буду поддерживать тебя на ухабах». «Хорошо. Не забывай, скачем даже ночью. Нам надо отдалиться от столицы». «Я помню». Он пересел на скамью возле меня. Я вздохнула, успокаивая свое неприятие, и положила голову на его плечо. «Так будет безопаснее. Не хотелось бы ко всем прочим неприятностям сломать нос о стенку кареты». Впрочем, проусталость не преувеличивала. Меня сморило в сон практически сразу. А очнулась я, будто через десятки часов, дезориентированная, затекшая и весьма испугалась. Карета продолжала скакать по ухабам. Вестер сидел напротив с атакующим артефактом в руке. Но прежде чем я совершенно укатила в панику, ощутила тяжесть на коленях. На них с удобством расположился Гай, и сверлил моего сопровождающего полотоядным взглядом. «Ты нас нашел. Я растерла веки, пытаясь прийти в себя после сна. Он на тебя напал, Вестер?» «Нет», — голос мужчины дрогнул. «Он был агрессивен. Мне пришлось уступить ему место. Ну, чтобы тебя не будить, Лильен». «Спасибо. Извини за это. Гай своенравный, но хороший». Видимо, он решил, что его долг в моей защите. «Тогда мы на одной стороне. Я тоже намерен защитить тебя от всех бед». Вестер гордо выпятил грудь. «Мне очень приятно, правда?» Не кривила душой. Учитывая полное отсутствие союзников, его забота дорогого стоила. «Сколько я проспала?» «Много. Уже утро». «Это я поспать». «А матушка, не собрала тебе что-нибудь покушать?» «Собрала», — закивал он с опаской, убирая коробочку с атакующими зарядами в карман. «Давай тогда завтракать». Мы вкусно перекусили, потом остановились ненадолго, чтобы отыскать каждый для себя припорошенный снегом кустики, и покатили дальше. Неслись на всех парах, два раза сменили лошадей по пути, сумели преодолеть большое расстояние, когда со мной связался дед. «Твоя мачеха принесла плохие новости». Он не стал тратить время на приветствие, а сразу перешел к делу. «Здравствуй, Лильен». Из-за его плеча выглянула мрачная Рейка. «Рада, что тебе удалось сбежать». «Спасибо. Но что за новости?» Аргас отменил слушание. «Он мог». «Золотой дракон и упрямый драконище все-таки». Он явился на слушание, но не отменил его. Оказалось, ваш брак магический, и прервать его можно только в соответствии с драконьими традициями. «Вот это он подстраховался», — прошептала я, пытаясь справиться с шоком. «А Аргас там часом не рассказал, как разводиться по драконьим традициям?» «Нет». Мне с трудом удалось получить намек на возможность развода. И он мне не понравился. Лорд говорил, нужна кровь. Поджала она губы. Тебе лучше скрыться. Нам с Клеоном удалось навести его на ложный след. Пока он будет разыскивать тебя в столице. А я попробую выяснить про развод. Как-нибудь. Вам не все равно? С тобой сплошные проблемы, Лильен. «И я тебя терпеть не могу», — скривилась она. «Но я давала слово твоему отцу устроить твою судьбу. Значит, постараюсь помочь». Ее слова и тронули, и вызвали настороженность. Правда, я все равно не собиралась ей доверяться. Зато она действительно могла оказать мне услугу. «Есть один дракон, который жаждет прервать наш с Аргосом брак». Тогда... «Мне нужен контакт эбонитового лорда. Уверена, Витар захочет помочь мне с разводом». «Достану», — уверена кивнула она. И не подвела. Я решила связаться с эбонитовым лордом не сразу. Сначала все же проверила через Вестера хотя бы частично правдивость слов Аргаса. И только когда выяснилось, что он действительно отказал в аннулировании брака из-за его магической составляющей, я набрала номер Витара. Кто? Мне предстало его привычно сухое и недовольное лицо. Бонитовый лорд, само собой, не изменился с нашей встречи. Черный шелк волос спадал на плечи, абсолютно черные глаза, острые черты лица и надменно поджатые тонкие губы. За его спиной медленно покачивался террас, словно готовый броситься на возмутителя спокойствия. «Добрый вечер, эбонитовый лорд», — почтительно поздоровалась я. «Не узнали?» «Лильен, неожиданно», — хмыкнул он, но в темном взгляде появился интерес. «Что же вы хотите?» «Конечно же, я не могла просто позвонить и поболтать о жизни». Я прониклась вашими словами о важности развода, но столкнулась на пути осуществления аннулирования брака с серьезным препятствием. Аргос говорил, что ваш брак заключен по традициям нашей расы. Он сразу догадался, в чем дело. Значит, вы ушли от мужа и ищите помощи у того, кто может пожелать ее оказать. Так и есть. Хорошо, когда собеседник умен. Ничего не нужно объяснять улыбнулась я. «Ваша лесть! Насквозь фальшива Лильен!» Хрипло рассмеялся он. «Разве это лесть? Я просто констатировала факт, пожал плечами, а он даже бровью не повел. Но вы подскажете, как проводится развод по драконьим традициям? Нужна лишь ваша кровь и ритуал». Он гулко выдохнул, словно приходя к решению. «Я проведу его, если...» вы прибудете в мою провинцию. Если женщина, тем более жрица, на пути получения свободы преодолеет такой путь, я не вправе отказать. Только тогда я пойду на конфликт с Саргосом. Хоть что-то. А никто из лордов поближе также не пойдет навстречу отчаявшейся женщине. Осторожненько, поинтересовалась я. «Можете проверить», — по-звериному дернул он подбородком. «Но я бы избегал провинции Бранда и Стейна. Они в отличных отношениях с Аргасом и скорее проигнорируют ваши желания». «А мне как раз надо к Стейну, Вальдины. Выходит, сначала нужно устроить развод и для этого укатить на другой конец материка. Как-то невесело, но куда деваться?» Я постараюсь добраться. Но, может, вы откроете тайну, почему так важно развестись с Аргасом? Аргасу нужна особенная девушка. Истинная пара. Понятно. Прорычала я под нос, а перед мысленным взором предстал образ невинной на вид Люсьены. Аргас ее как раз встретил и наверняка во всех позах наслаждается находкой от меня решил избавиться. И теперь я в бегах с его котом, бывшим парнем Лильен, и с минимумом средств на жизнь. «Что же, тогда до скорой встречи, лорд Витар!» фальшиво-бодро улыбнулась я. «Деваться некуда, прорвемся!» «Удачи, Лильен!» кинул он, и его изображение исчезло. Дальше я связалась с мирой, и пересказала ей разговор с Эбонитовым лордом. Вот за прослушиванием ее недовольных выпадов в пользу драконов и случился второй в моей жизни взрыв кареты. В один миг мир вокруг меня обратился сплошным хаосом. Все завертелось, ориентиры потерялись, уши заложило от грохота и нашего общего крика, тело сдавило мощной тушей, увеличившегося в размерах кота. Меня подняло в воздух золотым защитным куполом, и только это спасло от ударов о стенки переворачивающейся кареты. Следом резко стало тихо, лишь слышался треск тлеющих досок. «Что это было?» — дрожащим голосом прошептал Вестер. К счастью, защита божественного артефакта закрыла его. «Карету подорвали!» Мой же голос прозвучал на удивление спокойно, только не полностью, будто ударили в ее переднюю часть, чтобы ее лишь перевернуть. То ли я настолько устала, то ли попривыкла к постоянной опасности, да и уже проходила через подобное, потому могла просто радоваться спасению и анализировать ситуацию. На этот раз кузов относительно выжил но обратился с сплошными развалинами. «Неужели это не покушение на мою жизнь?» «Давай выбираться, вдруг огонь охватит доски», поторопила его я, потрепав кота по холке. «Спасибо, Гай, ты лучший кот, хранитель на свете». Котик довольно рыкнул и начал уменьшаться в размерах, давая нам с Вестером больше пространства для маневров внутри защитного купола. Здесь уже мой сопровождающий подобрался. Смог сориентироваться. Предложил вариант пробиться наружу силой, так как дверь серьезно деформировала при кульбитах кареты. Я сняла защитный купол. Вестер активировал атакующий артефакт. Новый взрыв, и нам в лицо ударила зимняя прохлада. Успело стемнеть. Среди деревьев было особенно сумрачно. С неба валили крупные хлопья снега. Пришлось карабкаться, чтобы выбраться. Карета лежала на боку. Лошади встревоженно топтались на месте, таща за собой всю вьючную конструкцию, что отделилась от кареты. А двое наших телохранителей лежали на дороге, подняв руки в защитных жестах. Зато нас ожидали злоумышленники. Семеро мужчин бандитской наружности направили в нашу сторону дубины с магической начинкой. «Час от часу не легче. Будешь правильно себя вести, леди. Никто не пострадает, заявил, видимо, главный из них темноволосый бугай с внушительным пузом и шрамом через все лицо. Трехлики вам зла не желает. Вы нужны живой. Он указал дубиной на вестера следом на телохранителей. В груди заворочился страх. Признаться, захотелось выпрыгнуть из кареты и пуститься на утек. Но вряд ли такая гонка закончилась бы в мою пользу. Да и как бросить их всех? Они же пострадали по моей вине. Намек бандита прозрачен. «Хорошо», — прошептала я, — «только мне нужно выбраться». «Выбирайтесь». Он противно хрюкнул и сплюнул на снег. Вестер поддержал меня и помог спуститься на дорогу. Следом спрыгнул сам. А потом показался наш котик. Бугаи сначала усмехнулись, один даже пошутил, но резко побледнел, когда зверь прыгнул к нему в полете, увеличиваясь в размерах. Я успела только вскрикнуть, когда шутника снесло с ног. По ушам ударил грозный рык Гая. Он бросился на мою защиту, чем и воспользовались наши телохранители, сразу подскочили на ноги. Я была обрадовалась, но следом совершенно обескураженно провыла, когда они бросились на утек. То ли испугались Гая, то ли просто решили не рисковать. «Издевательство!» — просипела я. «Лильен, бежим!» Вестер схватил меня за руку и потащил к лошадям. Он смело выхватил из ножен меч, разрубил ремни, удерживающие элементы упряжки, и перехватил скокуна за усцы. Так у нас появился реальный шанс на побег. Быстрее! Он запрыгнул на лошадь и протянул мне руку. «Агай! А вещь! А...» Я обернулась и тоненько охнула, когда кота снесло с лап магическим ударом дубины. «Гай!» Я рванула к нему. Зверь приподнялся на лапы и отряхнулся, готовый вновь сражаться. Но в него снова выстрелили. Я успела подлететь к нему в последний момент. Магический заряд ударил в соткавшийся передо мной купол. «Гай, бежим!» — взмолилась, оборачиваясь к коту. прибывала в шоке и ужасе от собственного поступка. «Давай же!» Кот рыкнул но подчинился, резко присел на лапах, позволяя на него залезть. Я не стала отказываться от приглашения, запрыгнула на его спину. И он сразу сорвался с места. Вестер замешкался лишь на миг, пришпорил коня и понесся за нами, отчаянно держась за гриву, ведь скакал без седла. Даже не знаю, как бы мы спаслись на нем вдвоем. Но главное, что теперь уносили ноги, и все остальные части тела. Нам удалось увеличить расстояние между нами и злоумышленниками и даже вылететь за пределы леса, когда за нашими спинами послышалось лошадиное ржание. Похоже, началась погоня. Поэтому мы постарались еще ускориться. «Смотри, там город!» — воскликнул Вестер, указывая вперед. Было темно и промозгло, Снегопад усиливался, потому невысокую крепостную стену удалось различить лишь по мерцающему свету фонарей и неясным очертаниям. Что это за город? Крупный? Прокричала я ему. Вроде саласар? Нет, не крупный. Саласар. А ведь он светился солнышком на карте. Неужели тут постаралась богиня? Быстрее, Лельен. Поторопил меня Вестер, обрадовавшись возможному спасению. Я тоже не желала дожидаться похитителей, потому крепче обхватила шею Гая и зашептала ему в ухо мольбы о спасении. Уверенно кот закатил глаза, но ускорился. Они останавливаются, отметила я вдруг, глянув за плечо. Наши недоброжелатели осадили лошадей. Видимо, поняли, что не догонят нас до города, а стрелять в спины нет смысла из-за моей защиты. Да и убивать меня не хотят. Но сбавлять темп мы все равно не собирались. И довольно быстро достигли ворот города. Тот действительно оказался небольшим. Невысокая крепостная стена скорее защищала от диких зверей, чем от набегов и разбойников. Да и вряд ли те водились с такой близости от столицы. Остановившись у ворот, мы перевели дух. Кряхтя и ругаясь, я сползла со спины гая. Хранитель сразу уменьшился в размерах. Уровень адреналина падал, паника отступала. А теперь вставал вопрос, что делать дальше? Мы остались без вещей, охраны и средства передвижения. Само собой, пока могли укрыться от опасности в городе, но перспективы не радовали. «Эй, есть там кто?» Вестер принялся активно стучать в створку ворот. Опомнившись, я торопливо собрала волосы в пучок и спрятала их под платок, после чего подобрала Гая, смачно чмокнула его в макушку и сунула под пальто. «Ты вдвойне мой герой!» сообщила ему. Кот сделал вид, что ему все равно, Но я видела ему приятно. Тем временем створка ворота распахнулась, являя сонного стражника. «Кто такие? Что надо?» — пробасил он, приглядываясь к нам. «Повозки лишились на дороге. Пустите в город на ночевку», — попросила я, грустно всхлипнув. «Не бросайте в холодную ночь. Мы замерзли и устали», — призналась, приблизившись к нему. «Только вы?» уточнил он более мягким тоном, значит, не злюка, уже хорошо. Да, я, мой жених и наш кот, пояснила, показав только морду гая. Заходите, таверна прямо по дороге. Одна она в городе, но места должны быть. Его ответ принес облегчение. Мы хоть попали под защиту стен города. А храм трехликого тут есть? Интересовалась, как бы между прочим. «Не приживаются», — мыкнул он. «Сгорел полтора года назад, да так и не восстановили». «Жаль», — фальшиво расстроилась я. Мужчина ничего не ответил, но мне показалось, он моего мнения не разделил. «Интересно, или это мне чудится на фоне нервных дней?» Мужчина посторонился, И пропустил нас. Для лошади приоткрыл по створку ворот. Так мы и попали в Саласар. Город хоть и казался небольшим, но внутри нас встретили чистые улицы и, выложенные из серого камня, аккуратные домики. Дорога скоро привела нас к двухэтажному строению с большой вывеской, на которой, возле изображения Солнца и Луны, значилось название Сияние. Ночи. У меня только мелочь в кармане, признался шепотом вестер. У меня есть наличность, но под одеждой. Не говорить же, что вшила карман в подштаннике и сунула десяток купюр в лиф. Бедняга снова начнет краснеть. Я вообще предпочла все самое ценное и важное держать при себе, а в сумке остались только одежда, средства, гигиены и инструменты. Вот за них тоже жутко обидно. Дверь была открыта. Изнутри лилась неспешная мелодия. В лицо пахнуло теплом и запахом жареного мяса. Царила полутьма. За несколькими деревянными столами с кружками чего-то горячительного заседали пятеро мужчин. Видимо, завсегдатые. У широкой барной стойки стояла пышная девушка и что-то вписывала в потрепанную книгу. О. «Гости!» — удивилась она, переведя на нас взгляд с серых глаз. Из-под белого платка выбивалось несколько светлых кудряшек. На вид ей можно было дать лет двадцать. «Вы хотите поесть или снять комнату?» «И поесть, и снять комнату. Подешевле!» — улыбнулась я. «Я позоваться пролепетала она. «Меня Вильнара зовут!» Вскоре девушка все устроила. Оказалась она дочь хозяина таверны, грузного и обстоятельного мужчины по имени Агазон. Тот кратко расспросил нас, проверил документы и проводил на второй этаж в скромный номер под скатом крыши. Впрочем, жаловаться было не на что. Внутри оказалось чисто, уютно, имелась двухспальная кровать, небольшая душевая, шкаф и даже круглый столик со стульями у маленького оконца. Шпион во мне сразу отметил неудачное расположение. В случае беды отсюда не сбежать, но выбирать не ищего. Хоть появилась крыша над головой до еда. На этом Агазон попрощался, пообещал только позаботиться о лошади за несколько монет и попросил вести себя прилично. «Видимо, боялся, что молодая пара устроит обкатку кровати». «Ты представила меня женихом?» «Было первое, что отметил Вестер, когда мы остались одни». «Конечно, будут разыскивать одинокую девушку с сопровождением, а не пару». Ох, ну да, нам ведь и к страже не обратиться». Он растерянно растрепал темные кудри. «Да и меня» — начал отпускать шок. До этого мы подобрались, действовали слаженно, быстро и без эмоций, обдумать все произошедшее. Взрыв кареты, нападение, погоня, незнакомый город, потеря всех вещей. Мы в полной... <кхм> «Не повезло нам», — покачала я головой, стаскивая с себя платок. «А я ногу подвернул», — выдал Вестер, присаживаясь на край кровати. «Ох, Лильен!» Мы что же, будем спать вместе? И снова начал краснеть. Ногу подвернул. Этот момент для меня был более важным, чем его смущение. Да, побаливает, признался он. Час от часу не легче. Я прикрыла глаза, пытаясь собраться с мыслями. Давай так. Поедим, примем душ, оценишь свои ощущения. Если состояние ухудшится, Спущусь к трактирщику, попрошу что-нибудь обезболивающее. «Ты какая-то странная, будто другая», — внезапно пробормотал он. «Я тебя не узнаю». «Наверное уж. Раньше нам не приходилось спасать своей жизни», — сплеснула я руками. «Кто-то же должен собраться». «Стоп! Без истерик и ссор! А то вон бедный Вестер». Весь нахохлился, готовый защищаться. Мы голодные, уставшие и злые. Давай есть. Я не злой, — буркнул он под нос, но спорить не стал. Мне пришлось медленно выдохнуть, чтобы подавить раздражение. Нужно помнить, что Вестер — аристократ. Он не привык к тяготам дороги, потому несколько растерян. Но когда случилась беда, Действовал оперативно и без паники. Мне повезло, что в этом путешествии я не одна. Дед все же оказался прав. Мы молча потрапезничали мясной похлебкой. Такой вкусной, что на наши губы даже на некоторое время наползли улыбки. Потом я отправилась в небольшую душевую. Там привела себя в порядок, мысленно посетовав на отсутствие сменной одежды. После чего уступила комнату своему спутнику. А пока его не было, подготовила кровать. К сожалению, нога его беспокоила все сильнее. Мне пришлось спускаться и искать трактирщика. Он выдал мне обезболивающий настой и мазь от растяжения. Но за них тоже пришлось платить. Теперь про себя я ругалась, что не успела продать побольше драгоценностей. Спасибо, Лилиен. Поблагодарил меня Вестер, когда я закончила с обработкой его припухшей щиколотки. Я лягу на полу. Можешь без страха спать на кровати. «Без страха?» — фыркнула я. «Мне стоит тебя бояться?» «Без смущения!» — исправился он, заливаясь краской. «Мы оба устали, а кровать достаточно широкая. Не волнуйся, я не буду к тебе приставать». «А если ты начнешь приставать ко мне, Гай объяснит, что делать так нельзя». Подтверждение кот выглянул из-за спинки кресла, где удобно расположился на моем пальто, и злобно мявкнул. «Похоже, бояться стоит мне», — кашляюще усмехнулся Вестер. Мы переглянулись и рассмеялись, сбрасывая напряжение сложного дня. Выжили, и это главное — а с остальными проблемами разберемся. Тем более, как не смешно, больше всего я боялась не разбойников, религиозных фанатиков или тягот дороги, а новой встречи с совершенно небывшим мужем. Интересно, можно ли считать ночь в кровати с Вестером изменой?